рюбаре. Пусть мудрецы продолжат толковать и простецов за глупость упрекать, они и сами звенья в вечной цепи, какой не избежать и не прервать. Амар Хаям. Не томный запах алых роз, не соль прозрачная морей, не стоит аромата кос любви моей. Я о лилеях не грущу, ни рек, ни жажду, ни полей, любви ответной я ищу в груди твоей. И все, что есть в пучине дней, твой рот, что горячее огня, грудь, нежность рук, поток кудрей и страсть моя. Один. Один из студентов в Академии Жулиана указал кистью на молодого человека, бездумно сидящего перед своим мольбертом. «Вот Фоксал Клиффорд!» Селби подошел, чтобы представиться. «Здравствуйте, меня зовут Селби. Я только что прибыл в Париж, и у меня к вам рекомендательное письмо для Академии искусств». Внезапно его голос был заглушен грохотом падающего мольберта, задетого каким-то студентом, который набросился на своего соседа. Шум драки пронесся по прославленной Академии искусств, где в свое время работали Буланже и Лефевр, а затем выкатился на лестницу. Селби очень беспокоился о первом впечатлении, которое он произведет в Академии Жулиана, и взглянул на Клиффорда, который невозмутимо наблюдал за потасовкой. «Здесь шумновато», — сказал Клиффорд. «Но вы полюбите этих парней, когда познакомитесь с ними поближе». Его невозмутимость привела Селби в восторг. Затем с пленительной простотой Клиффорд познакомил молодого человека с полудюжиной студентов, прибывших с разных концов света. Одни приветливо здоровались, другие вежливо кивали ему». Даже недосягаемый в своем величии Масье, староста, благосклонно поклонился и сказал. «Мой друг, человек, который так прекрасно говорит по-французски и к тому же знакомый Мсье Клиффорда, всегда будет хорошо принят в этой мастерской. Но учтите, пока не появится следующий новичок, вы будете предметом повышенного внимания». «Да, я понимаю». «Вы же не против?» «Нет, конечно». — ответил Селби, который ненавидел всеобщее внимание. Клиффорд, забавляясь, надел шляпу и сказал, «Что ж, придется потерпеть, особенно поначалу». Селби надел свою шляпу и последовал за ним к двери. Когда они проходили мимо подиума, раздался девичий крик, «А с нами познакомиться?» Один из студентов вскочил из-за мольберта и преградил путь покрасневшему Селби. Тот с недоумением взглянул на Клиффорда. «Поприветствуй девушек, сними шляпу!» — посмеивался тот. Смущенный молодой человек повернулся к моделям и поклонился им. «А как же я?» — воскликнула незамеченная им натурщица. «А вы очаровательны!» — ответил Селби, пораженный собственной дерзостью. И тут же вся мастерская, как один человек, одобрительно загудела. «Наш человек!» Натурщица со смехом послала ему воздушный поцелуй и сказала. «До завтра, красавчик!» Всю следующую неделю Сэл беспокойно работал в мастерской. Сначала французские студенты прозвали его «Лефант Продик» — «Блудный сын», а потом начали множиться варианты прозвища — «Блудный сынок», Сынок Селби и Сынби. Затем фантазия присутствующих потекла дальше. с Синби его окрестили в Сырби. Но когда кое-кто принялся называть его сладкий Сырби, Клифорд это решительно пресек. И в конце концов студия вернулась к сынку. Наступила среда, и явился профессор Буланже. В течение трех часов студенты корчились от его едкого сарказма, в том числе и Клифорд которому было объявлено, что он знает об искусстве еще меньше, чем искусство о нем. Селби повезло больше. Профессор молча осмотрел его рисунок, пристально взглянул на студента и с неопределенным жестом двинулся дальше. А вскоре он удалился из студии под руку с бугро, к великому облегчению Клиффорда, который до его ухода никак не мог улизнуть. На следующий день Клиффорд вообще не пришел. Селби по своей наивности рассчитывал встретиться с ним в Академии, но не дождался и отправился в латинский квартал один. Париж все еще был для него чужим и новым. Его смутно волновало великолепие города, но, впрочем, ни площадь Шатле, ни Нотр-Дам-де-Пари еще не бередили в его американской душе никаких воспоминаний. Дворец правосудия с его часами, башенками и часовыми в сине-красной форме. Площадь Сен-Мишель, наполненная омнибусами, уродливыми грифонами, которые, как всегда, плевались водой. Бульвар Сен-Мишель, гудки трамваев, слоняющиеся парами полицейские, заставленная столиками терраса кафе Вакет. Все это еще было для Селби ничем. Он даже не знал, что, пересекая границу каменной мостовой площади Сен-Мишель и ступая на тротуар бульвара Сен-Мишель, он заходит в студенческие угодья латинского квартала. Извозчик принял его за буржуа и попытался соблазнить преимуществами конной прогулки перед пешей. Какой-то уличный мальчишка сначала с видом величайшей озабоченности размахивал перед ним газетой с последними новостями из Лондона, а потом показал, как умеет стоять на голове и предложил посоревноваться в этом искусстве. Хорошенькая девушка метнула на него заинтересованный взгляд своих фиалковых глаз. Селби этого даже не заметил. И девушка, поймав свое отражение в витрине, удивилась тому, как пылают ее щеки. Двинувшись дальше, она столкнулась с Фоксхоллом Клиффордом и поспешила прочь. Клиффорд с открытым ртом проследил глазами за красавицей, а затем посмотрел вслед Селби. Тот уже сворачивал на бульвар Сен-Жермен, направляясь к Сене. Тогда Клифорд остановился и придирчиво осмотрел в витрине свое отражение. «Я не красавец», — задумчиво произнес он, но не такой уж и урод. С чего это она так покраснела при взгляде на Селби? «В первый раз вижу, чтобы она так смотрела на кого-нибудь в латинском квартале. На меня, во всяком случае, она никогда так не смотрела, хотя, видит Бог, я сделал для этого все, что мог». Он вздохнул, утешая себя тем, что во всяком случае в этот раз спас свою бессмертную душу от погружения в пучины смертных грехов и беспечной походкой поспешил вслед за Селби. Вскоре он без труда нагнал приятеля. Они вместе пересекли залитый солнцем бульвар и уселись под навесом кафе Дюсеркль. Клиффорд небрежно кивнул всем сидящим на террасе и сказал: «Потом познакомишься с остальными». «А пока позволь представить тебя двум истинным украшениям Парижа. Мистеру Ричарду Эллиоту и мистеру Стэнли Роудену». Украшения смотрели вполне благосклонно, и знакомство состоялось. «Я слышал, ты сегодня работаешь с моделью». Элиот внезапно обратился к Клиффорду, который вдруг принялся прятать глаза. «Будешь изучать натуру?» – спросил Роуден. «Как бишь ее зовут на этот раз?» — спросил Элиот. И Роуден услужливо ответил. «Зовут Иветта, из Британии». «Откуда ты знаешь?» — вкратчиво спросил Клиффорд. «Может быть, ее зовут Рюбаре? Тема разговора мгновенно поменялась. Селби вслушивался в незнакомые имена и студенческие байки о новых победах. Ему нравилась остроумие и откровенность собеседников — перебрасывавшихся дикой смесью английских и французских жаргонных словечек. Он с нетерпением ждал, когда войдет в это тайное общество на правах полноправного члена. Зазвонили колокола Сен-Сульпис, им вторили часы Люксембургского дворца. Взглянув на солнце, опускающееся в пыльную дымку за Бурбонским дворцом, приятели встали из-за стола, Пересекли бульвар Сен-Жермен и неторопливо направились в сторону медицинской школы. Им навстречу из-за угла вышла девушка с тубусом для нот. Лицо Клифорда оживилось, заметно встрепенулись Элиот и Роуден. Все втроем они поклонились ей, и девушка, не поднимая глаз, серьезно ответила на их приветствие. Селби, который чуть отстал от компании, задержавшись у какой-то праздничной витрины магазина, поднял голову и встретился взглядом с самыми голубыми глазами, которые видел в своей жизни. Глаза мгновенно потупились, и молодой человек поспешил нагнать остальных. «О боги!» — сказал он. «Я только что повстречал самую красивую девушку, и у всей троицы...» Одновременно вырвалось мрачное и зловещее восклицание, словно они составляли хор в греческой трагедии. «Рюбаре!» «Что?» — спросил сбитый с толку Селби. Клиффорд в ответ только махнул рукой. Два часа спустя, когда они ужинали, Клиффорд повернулся к Селби и сказал, «Что ты ерзаешь на стуле? Хочешь у меня о чем-то спросить?» «Да!» Сэлби постарался придать своему голосу беззаботный тон. «Хотел спросить о той девушке. Кто она?» «Ее имени», — торжественно произнес Клиффорд. «Никто не знает. Каждый повеса в квартале раскланивается с ней, и она серьезно отвечает на приветствие. И на этом все. Судя по тубусу с нотами, она пианистка». Живет на маленькой, скромной улочке Барре, где городские власти ведут нескончаемый ремонт. А поскольку никто не знает, как ее зовут, то ее прозвали Рюбаре, улица Барре. Мистер Роуден плохо знает французский, поэтому он сначала называл ее Рубари. — Ничего подобного! — горячо возразил Роуден. Рюбаре предмет вожделения для каждого жуира в квартале. — Мы не жуиры! — — буркнул Эллиот. — Ну, разумеется, — ответил Клиффорд. — Однако, смею обратить ваше внимание, мистер Селби, что эти двое джентльменов неоднократно и безуспешно пытались бросить себя к ногам Рюбаре. Улыбка этой женщины останавливает сердце. Тут он мрачно нахмурился. — Но я вынужден сказать, что невысокий интеллект моего друга Эллиота. Не исключительная красота моего друга Роудена не тронули ее ледяного сердца. Эллиот и Роуден так и закипели от негодования. «А сам-то ты!» «Я», — мягко сказал Клиффорд, — «не тороплюсь вступить на вашу гибельную стезю». Два. Через 24 часа Селби совершенно выбросил Рюбаре из головы. Потом он всю неделю усердно трудился в мастерской. В субботу вечером так устал, что улегся спать до обеда, и ему приснился кошмар о реке из желтой охры, в которой он тонул. В воскресенье утром он вдруг ни с того ни с сего вспомнил о Рюбаре и ровно через 10 секунд увидел ее». Это было на цветочном рынке у моста менял. Она рассматривала горшок с глазками. Цветочник готов был отдать ей в придачу душу и сердце, но Рюбаре покачала головой. Неизвестно, остановился бы Сэлби, чтобы осмотреть прованские розы, если бы Клифорд не заинтриговал его в прошлый вторник. Возможно, он разбередил его интерес. Ведь самое любопытное двуногое на свете, если не считать глупую индюшку, это 19-летний юноша. С 20 лет и до самой смерти мужчина пытается это скрыть. Впрочем, нужно быть справедливым к Селби. Он пришел сюда ради самого цветочного рынка. Под безоблачным небом у парапетов вдоль мраморного моста цветы стояли в горшках и ящиках. Воздух был нежным, Солнце играло с тенями среди листьев и сияло в сердцевинах тысяч роз. Весна пришла, и она была в полном разгаре. Поливальные тележки разбрызгивали свежесть по бульвару. Воробьи вели себя до неприличия назойливо. Какой-то простак рыбачил, забросив бесполезный поплавок в мыльную пену возле лавуара. Белые шипы каштанов покрылись нежной зеленью и вибрировали от жужжания пчел. Среди гелиотропов щегоряли своими пожухлыми крыльями невзрачные бабочки. Вокруг чувствовался запах свежей земли. Эхо лесных ручьев слышалось в журчании сены. Ласточки рассекали воздух у стоящих на якоре лодочек. Из окна виднелась клетка с птицей. Ее чистая песня отчаянно летела в свободную высь. Сэлби посмотрел на прованские розы, потом взглянул на небо. Может быть, птичья песня тронула его. Может быть, дело было в опасной сладости, разлитой в майском воздухе. Сначала он даже не понял, что остановился. Потом начал соображать, зачем остановился. Потом решил, что нужно идти дальше. Потом, что не нужно идти потом он посмотрел на Рюбаре. «Мадемуазель, это чудесные Анютины глазки». Рюбаре качнула головой. «Цветочник улыбнулся. Ей явно хотелось купить вовсе не Анютины глазки. Каждую весну она покупала у него по два-три горшочка этих цветов и никогда не торговалась. Что же ей нужно?» Он предчувствовал, что сегодня Анютины глазки — это лишь предлог для более важной сделки. Цветочник потер руки и огляделся по сторонам. «Вот великолепные тюльпаны!» — заметил он. «А эти гиацинты!» Он закатил глаза, рекламируя свои пушистые закрома. «А вот это!» — пробормотал Рюбаре, указывая сложенным зонтиком на чудесную розу и при этом голос у нее дрожал. Сэлби заметил это и смутился, что подслушивает чужой разговор. Цветочник тоже заметил, и, уткнувшись носом в розы, сразу почуял выгодную сделку. Нужно отдать ему справедливость. Он не прибавил ни сантима к честной стоимости цветов, потому что Рюбаре была, несомненно, бедна, хотя и очаровательна. «Пятьдесят сантимов, мадмуазель!» Проговорил он серьезным тоном. Рюбаре почувствовала, что торговаться нет смысла. Некоторое время они оба стояли молча. Цветочник не стал расхваливать товар. Роза была великолепна, без всяких комплиментов. — Я возьму Анютины глазки, — сказала девушка и вынула из потертого кошелька два франка. Затем она подняла голову. Глаза ей застилали слезы, преломлявшие свет словно бриллианты. Но когда одна из них медленно покатилась к уголку носа, перед ней возникло смутное видение молодого человека. Она быстро вытерла испуганные голубые глаза краешком платка, и в фокусе появился очень смущенный Селби. Он тут же отвел глаза к небу с таким пристальным вниманием, что цветочник посмотрел туда вслед за ним. И полицейский тоже. Потом Селби принялся разглядывать свои ботинки, пока садовник рассматривал его самого, а полицейский, ссутулившись, двинулся дальше. За это время Рюбаре успела отойти на некоторое расстояние. «Что вам предложить, сударь?» — спросил цветочник. Сэлби и сам не понял, зачем он принялся скупать цветы. Зато цветочник, чуя наживу, был словно наэлектризован. Никогда прежде он не продавал столько товара сразу, по таким хорошим ценам, и никогда не был так единодушен с покупателем. Впрочем, ему хотелось яростного торга, ему хотелось поспорить и хотя бы раз призвать в свидетели небеса. Этой сделки явно не хватало перца. «Эти тюльпаны просто великолепны!» «Да, действительно!» — горячо воскликнул Селби. «Но, увы, они слишком дороги. Я их беру». «О, боже!» — пробормотал цветочник, обливаясь потом. «Да он безумнее, чем большинство англичан». «А вот кактус!» «Он Заверните его вместе с остальными!» Цветочник в изнеможении прислонился к парапету моста. «Вот еще великолепный розовый куст!» — едва слышно начал он. «Пятьдесят франков!» Цветочник наслаждался, наблюдая, как молодой человек внезапно покраснел. Однако секундное замешательство сменилось в глазах Селби холодным самообладанием, и он, не сводя глаз цветочника, сказал, «Да, я возьму вон ту розу. Почему мадемуазель ее не купила?» «Потому что мадемуазель богата.» «Откуда вам это известно?» «Матерь Божья! Да потому, что я всегда продаю ей только Анютины глазки. Они стоят дешево». «Это те Анютины глазки, которые она купила?» «Да, мсье. Вот эти, голубые, с золотом. Значит, вы ей пошлете их?» «В полдень, когда торговля окончится». «Добавьте к ним розу и...» Тут он пристально посмотрел на садовника. «Не смейте говорить, кто ее послал». «Остальное отнесите в отель Дюсенат, улица Турнон, 7. Я оставлю указание консьержу». Затем он с большим достоинством застегнул перчатку и зашагал прочь. Скрывшись с глаз цветочника за углом, он почувствовал себя совершенным дураком. Десять минут спустя он уже сидел в своей комнате в отеле Дюсенат и повторял с идиотской улыбкой. «Какой же я осел! Какой осел!» Через час он все еще сидел в кресле, в той же позе, в шляпе и в перчатках, с тростью в руке. Теперь он молчал, погрузившись в глубокомысленное изучение носков своих ботинок, и на лице его блуждала очень глупая улыбка. Три. Около пяти часов вечера консьержка отеля Дюсенат, маленькая женщина с грустным взглядом, удивленно всплеснула руками, обнаружив, что к дверям подъехал фургон, набитый цветущими кустами. Явился лакей Жозеф вечно на веселе. Увидев цветы, он сразу принялся подсчитывать их примерную стоимость, но кому они предназначались, он не знал. «Ясно, что в деле замешана женщина», — сказала маленькая консьержка. «Может, ты?» — предположил лакей. Она на мгновение задумалась, а потом вздохнула. Жозеф потрогал свой нос. Его нос был замечательно красного цвета, так что мог соперничать с любой цветочной витриной. Затем в холл гостиницы явился цветочник со шляпой в руке. А через несколько минут Селби снимал пальто посреди своей спальни и закатывал рукава рубашки. Первоначально в этой комнате, помимо мебели, было некоторое пространство для прогулок, но теперь оно было занято кактусами. Кровать прогнулась под ящиками, набитыми анютиными глазками, лилиями и гелиотропами. Пол гостиной покрывали гиацинты и тюльпаны а умывальник подпирала молоденькое деревце, которое рано или поздно должно было расцвести. Клифорд, вошедший чуть позже, споткнулся о коробку с душистым горошком, выругался, извинился и, подавленный всем этим цветочным великолепием, бездумно уселся на герань. Герань при этом сломалась, но Селби сказал, не обращай внимания, и сурово взглянул на кактус. «Ты собираешься давать бал?» — спросил Клиффорд. «Нет, но я очень люблю цветы», — ответил Селби. В его словах не было никакого энтузиазма. «Видимо, так», — сказал Клиффорд и затем, помолчав, добавил. «Прекрасный кактус». Селби посмотрел на кактус, прикоснулся к нему с видом знатока и больно уколол большой палец. Клиффорд ткнул тростью Ванютины глазки. Затем вошел Жозеф со счетом, громко объявив общую сумму, отчасти чтобы произвести впечатление на Клиффорда, отчасти чтобы запутать Селби и принудить его выплатить чаевые, которые впоследствии можно будет разделить с цветочником. Клиффорд постарался сделать вид, что не расслышал, а Селби беззаботно расплатился по счету. Затем он вернулся в комнату с напускным безразличием, но немедленно утратил его, порвав брюки о кактус. Клиффорд сделал какое-то банальное замечание, закурил сигарету и выглянул в окно, чтобы сгладить неловкость. Сэлби попытался воспользоваться этим великодушным шансом, но не сумел выдавить из себя ничего лучше, «Да, наконец наступила весна». Он посмотрел на затылок Клиффорда и заметил, как его оттопыренные уши дрожат от сдерживаемого смеха. С последней отчаянной попыткой взять ситуацию под контроль, он вытащил пару русских сигар, чтобы как-нибудь поддержать разговор, но вновь зацепился за кактус. Это была последняя капля. «Черт бы побрал этот кактус!» Воскликнул Селби против воли, попирая собственный инстинкт самосохранения. Но шипы у кактуса были длинными и острыми. Зацепившись за них во второй раз, Селби не сумел сдержаться. На этом светская беседа была завершена, и Клифорд с любопытством развернулся. «Послушай, Селби, какого черта ты купил эти цветы?» «Они мне очень нравятся», — с вызовом ответил Селби. «И что ты собираешься с ними делать?» Ты тут не можешь спать. Смогу, если ты поможешь мне снять Анютины глазки с кровати. И куда ты их денешь? Может, отдать консьержке? Он пожалел о своих словах, как только их произнес. Что во имя всего святого подумает о нем Клифорд? Он и так уже услышал сумму счета. И теперь ни за что не поверит, что можно разбрасываться такими деньгами, чтобы одарить маленькую консьержку. «Что скажут в латинском квартале?» Зная репутацию Клиффорда, Селби боялся насмешек. Кто-то постучал в дверь. Селби взглянул на приятеля с таким затравленным выражением, что тронул его сердце. Этот взгляд был признанием и в то же время мольбой. Клиффорд вскочил, пробрался сквозь цветочный лабиринт и, приложив глаз к замочной скважине, спросил. «Кого там еще принесло?» Этот изящный оборот был общепринятым в квартале. «Это Эллиот», — сказал он, оглядываясь. «Вместе с Роудоном и с бульдогами». Затем он обратился к ним сквозь скважину. «Посидите на ступеньках. Мы с Селби сейчас выйдем». «Благоразумие есть величайшее из добродетелей». «Латинский квартал не богат добродетелями, и благоразумие редко фигурирует в этом списке». Гости уселись на ступеньки и принялись насвистывать. Через некоторое время Роуден воскликнул. «Я чувствую запах цветов. Клянусь, они там внутри что-то празднуют». «Вам следовало бы знать Селби получше», — проворчал Клиффорд из-за двери, пока тот торопливо менял свои порванные брюки. «Мы знаем, Селби», — с нажимом произнес Эллиот. «Чего тут не знать», — добавил Роуден. «Он устраивает вечеринки с цветочными украшениями и зовет к себе Клиффорда, пока мы сидим на лестнице». «Да, пока весь цвет квартала веселится у него», — предположил Роуден. А затем с внезапной тревогой спросил. «И Адетта с вами?» «Эй!» — воскликнул Эллиот. «А колет! Затем он подпустил в голос жалобные ноты. «Калет, ты сидишь там, пока я здесь обиваю пороги?» «Клиффорд способен на все», — сказал Роуден. «Он конченый человек с тех пор, как встретил Рюбаре». «Послушайте, ребята, мы видели, как в полдень в дом на улице Баре принесли цветы». «Розы-мимозы», — уточнил Роуден. «Наверняка для нее...» Добавил Элиот, лаская своего бульдога. Клиффорд с внезапным подозрением повернулся к Селби. Тот мурлыкал какую-то мелодию, выбирая пару перчаток и складывая в портсигар пучок сигарет. Затем, подойдя к кактусу, он неторопливо сорвал самый красивый цветок, просунул его в петлицу и, взяв шляпу и трость, улыбнулся Клиффорду и тем самым вызвал у него еще более сильное беспокойство. 4. В понедельник утром в Академии Жулиана студенты, как всегда, бились за места. Те, кто был счастливчиком на прошлой неделе, пытались прогнать тех, кто угрюмо сидел, вцепившись в желанные табуреты, и ждал, когда начнется перекличка. Студенты ссорились из-за палитр, кистей и папок. Требовали хлеба и зрелищ. Бывший натурщик, который в былые дни позировал для Иуды, теперь продавал в Академии черствый хлеб за одно су, и зарабатывал достаточно, чтобы хватало на табак. С отеческой улыбкой заглянул и тут же скрылся за дверью мсье Жулиан. Следом за ним явился служащий, в обязанности которого входило следить за аккуратным внесением платы. Трое студентов, не заплативших за занятия, были пойманы и отправлены на допрос к начальству. Четвертый попытался бежать, но был окружен с фланга, отрезан от выхода и пойман вместе с остальными. Примерно в то время, когда бунт перешел в острую фазу, раздались новые приветствия. «Жуль!» Жуль с печальным смирением в больших карих глазах пожал всем руки и растворился в толпе, оставив после себя атмосферу мира и доброжелательности. Львы возлегли рядом с ягнятами. сторожилы отняли лучшие места для себя и друзей. И староста, взобравшись на подиум, начал перекличку. «На этой неделе они начнут с буквы «К»» — пронеслось по толпе. «Клессон!» Клессон вскочил и немедленно принялся чертить мелом свое имя на полу перед подиумом. «Кэрон!» Кэрон бросился занимать свое место. «Бум!» Его мольберт был с грохотом отодвинут назад. «Какого? Куда ты прешь?» Бум! Коробку с красками и кистями перевернули на пол. «Ах ты ж!» — Кэрон сплюнул со стервенелым выражением лица. «Удар! Бросок!» Яростная драка, остановленная строгим и укоризненным голосом старосты. «Свинство какое!» Перекличка возобновилась. «Клиффорд!» Староста оторвал глаза от грозбуха, поставив палец на нужную строку. Клиффорд? Клиффорда не было. В этот миг он находился примерно в трех милях от Академии и с каждой секундой все увеличивал это расстояние. Не то чтобы он бежал, напротив, шел неторопливой походкой, присущей ему одному. Рядом с ним шел Элиот, и два бульдога прикрывали хозяйский тыл. Элиот с улыбкой читал Жиля Бласа, изо всех сил удерживаясь от смеха, потому что видел угрюмое настроение Клиффорда. Последний, мрачно сознавая это, молчал. Явившись в люксембургский сад, он уселся на скамейку у северной террасы и с неприязнью оглядел окрестности. Элиот привязал собак, согласно правилам выгула в люксембургском саду. Затем выжидательно взглянул на своего друга и решил возобновить чтение Жиля Бласа. День был чудесный. Солнце стояло прямо над Нотр-Дам де Пари, заливая город ярким светом. Нежная листва каштанов отбрасывала тень на террасу и расцвечивала дорожки и тропинки голубыми узорами. Здесь Клиффорд мог бы найти уйму импрессионистских сюжетов, если бы только огляделся вокруг. Но сейчас он пребывал в таком состоянии, что его мысли были заняты чем угодно, только не живописью. Воробьи вокруг ссорились и щебетали любовные песни. Крупные розовые горлицы перелетали между деревьями. В солнечных лучах кружились мухи, а цветы источали тысячи ароматов и бередили сердце Клиффорда смутной тоской. И поэтому он сказал, «Эллиот, ты настоящий друг». «Так, это еще что такое?» — сказал тот, откладывая книгу. «Все именно так, как я и думал. Ты опять гоняешься за очередной юбкой». «И...» — продолжал он с досадой. «Если ты заставил меня прогулять занятия ради того, чтобы надоедать мне рассказами о совершенствах какой-то маленькой дурочки...» «Она не дурочка», — мягко возразил клифорд «Послушай», — воскликнул Эллиот, «у тебя хватает наглости говорить мне, что ты опять влюбился? Опять?» «Да, опять, и снова, и снова. Боже, это серьезно!» Печально заметил Клиффорд. Эллиот посмотрел на друга с негодованием, а потом рассмеялся, махнув рукой. «Ну, давай, рассказывай, кто там у нас сегодня. Клеманс, Мариталек, Казетта, Фифина, колет, Мари Вердье. Они все очаровательны, просто очаровательны. Но я никогда не относился к ним всерьез». «Да поможет мне Бог!» раздельно произнес Эллиот. «Каждая из названных особ по очереди терзала твое сердце, и точно так же, как сегодня, заставляла меня прогуливать занятия у Жулиана. Ты будешь это отрицать?» «В некотором смысле это верно, но только отчасти. Ведь я действительно был влюблен в каждую из этих девушек, угу, пока не появлялось следующее. Нет, сейчас совсем другое дело». Элиот, поверь мне, я совершенно разбит. Выбора у Элиота не было, поэтому он заскрежетал зубами и приготовился слушать. Это рюбаре. Ясно, презрительно хмыкнул Элиот. Значит, ты, Хандриш, истонешь из-за девицы, которая ясно дала тебе и всем остальным понять, что ты можешь катиться к черту. И что дальше? Дальше. «Мне уже все равно. Я утратил всю свою робость. Угу. Врожденную робость. Я в отчаянии, Элиот. Неужели я полюбил? Никогда, никогда я не чувствовал себя таким несчастным. Я спать не могу. И, честно говоря, не в состоянии нормально есть. Те же симптомы, что в случае скалет. Но послушай! Нет, это ты послушай. Все остальное я знаю наперед». «Можно я задам тебе один вопрос? Ты думаешь, Рюбаре — честная девушка?» «Да», — ответил клифорд краснее. «То есть ты любишь ее, а не волочишься за очередной юбкой, как всегда? Ты действительно любишь ее?» «Да», — уверенно ответил тот. «Я бы...» «Ты бы женился на ней, да?» клифорд побагровел. «Да», — пробормотал он. «Чудная новость для твоей семьи!» фыркнул Элиот с заметным раздражением. «Дорогой папуля, я только что женился на очаровательной грязетке, которую, я уверен, ты встретишь с распростертыми объятиями. Она приедет к нам со своей мамашкой из рода достопочтенных парижских прачек». «Боже, это, кажется, зашло слишком далеко». «Скажи спасибо, что у меня хватает здравого смысла на нас обоих. Хотя в данном случае мне беспокоиться не о чем». «Рюбаре отказалась отвечать на твои ухаживания и давала это тебе понять много раз. Рюбаре...» — начал было Клиффорд, выпрямляясь, и замолчал, потому что там, где солнечные блики золотыми пятнами сверкали на дорожках, показалась Рюбаре. Ее бедное платье было безупречно чистым, а большая соломенная шляпка, слегка сдвинутая на бок отбрасывала тень на глаза». Эллиот встал и поклонился. Клиффорд снял свою шляпу с таким жалобным, таким умоляющим, таким смиренным видом, что Рюбаре улыбнулась. Ее улыбка была восхитительна. А когда Клиффорд не в силах удержаться на ногах слегка покачнулся, она снова невольно улыбнулась. Через несколько минут она поднялась на террасу, уселась на скамейку, вытащила нотную тетрадь из тубуса, нашла нужное место и раскрыла ее у себя на коленях. Легко вздохнула, снова улыбнулась и посмотрела вокруг. Она уже позабыла о фокс Клифорде. Клиффорде. Через некоторое время она попыталась погрузиться в чтение, но вместо этого принялась поправлять розу на корсаже. Роза была большая, алая. Она пылала огнем прямо у ее сердца и, как огонь, согревала ей душу, трепещущую под прохладными свежими лепестками. Рюбаре снова вздохнула. Она была очень счастлива. Небо было таким голубым, воздух мягким и душистым, солнечный свет таким ласковым, что сердце девушки пело. Пело для розы, прикрепленной на груди. Вот что оно пело. Из тысяч незнакомых один пришел ко мне. Так пело ее сердце под розой на груди. Два сизых голубя с шелестом пронеслись мимо и опустились на террасу. Там они принялись раскланиваться, расхаживать друг за другом, подпрыгивать и кружиться на месте. Рюбаре засмеялась, глядя на них, и вдруг увидела перед собой Клифорда. Он держал шляпу в руке, а лицо его расплылось в такой умоляющей улыбке, которая растопила бы сердце бенгальского тигра. Рюбаре перестала улыбаться, нахмурилась и с любопытством посмотрела на молодого человека. В эту минуту он вдруг напомнил ей подпрыгивающих голубей, и девушка прыснула от смеха. «Неужели это Рюбаре?» «Как она переменилась! Как переменилась!» Эта песня в ее сердце заглушила все остальное. Песня дрожала на губах и проливалась смехом. Все равно над чем? Над голубями или мистером Клиффордом? «Вы думаете, раз я отвечаю на приветствие студентов в квартале, вы можете обойтись со мной без церемоний?» «Я вас не знаю, сударь, но тщеславие — это второе имя любого мужчины». «Так вот, будьте сдержанным, седчеславия, иначе я перестану отвечать на ваши поклоны. Но я прошу, я умоляю вас позволить мне выразить вам свое почтение, которое так долго... О, Боже, мне не нравится, когда выражают почтение. Позвольте мне говорить с вами, хотя бы время от времени, хотя бы изредка. Если я позволю вам, значит, придется позволить всем остальным». «О, нет, я буду вести себя очень осмотрительно». «Осмотрительно? Почему?» Ее глаза были очень ясными, и Клиффорд на мгновение вздрогнул, но только на мгновение. Дьявол безрассудства овладел им. Он встал на колени и предложил ей всего себя, душу и тело, руку и сердце, и все движимое и недвижимое имущество». И пока произносил слова, знал, что он дурак, что влюбленность — это не любовь, и что каждое слово связывает его честью, от которой нет спасения. И все это время Элиот хмуро рассматривал площадь с фонтанами и удерживал бульдогов, которые отчаянно рвались с поводка на помощь Клиффорду. Даже они чувствовали, что-то не так... Внешне невозмутимый Элиот бормотал про себя проклятие. Когда Клиффорд замолчал, его охватило судорожное волнение. Он начал возвращаться к реальности. Он уже пожалел о своих словах, но отбросил в сторону малодушия и хотел было уверить ее в своих чувствах. Как только он открыл рот, Рюбаре остановила его. — Благодарю вас, — сказала она очень серьезно. «Еще ни один мужчина не предлагал мне выйти за него замуж». Она помолчала минуту, разглядывая площадь, а потом снова заговорила. «Это великодушное предложение. Но я одинока, и у меня ничего нет. Я – ничто». Она снова повернулась и оглядела Париж, сияющий, прекрасный, залитый солнечным светом чудесного дня» он проследил за ее взглядом. «Это трудно, быть всегда одной. Каждый день тяжело трудиться и не иметь ни единого друга. А забота, которую тебе предлагают, означает панель, где умирает всякая любовь. Я знаю это, мы все это знаем. Мы, у которых нет ничего и никого». Мы отдаем себя беспрекословно ради тех, кого любим. Беспрекословно, зная сердцем и душой, каким будет конец. Она коснулась розы на груди и, казалось, позабыла о молодом человеке. А потом тихо сказала. Благодарю вас. Спасибо. Она открыла книгу и оторвала увядший розовый лепесток. Затем мягко добавила. Я не выйду за вас замуж. 5. Целый месяц потребовался Клиффорду, чтобы полностью прийти в себя, хотя в конце первой недели Эллиот, который неплохо разбирался в нем, объявил его выздоравливающим. Выздоровлению способствовала сердечность, с которой Рюбаре отвечала на его торжественные приветствия. Сорок раз на дню Клиффорд благословлял Рюбаре за ее отказ, благодарил свою счастливую звезду и в то же время, о глупое сердце, ужасно страдал. Элиот был раздосадован отчасти молчаливостью Клиффорда, отчасти необъяснимым поведением обычно сдержанной Рюбаре. Они часто встречали ее на набережной Сены с тубусом Нот в большой соломенной шляпке. Проходя мимо Клиффорда и его приближенных, направляющихся в кафе Вашет, она почему-то краснела и улыбалась. Дремлющие подозрения Элиота пробуждались. Но поскольку ему так ничего и не удалось добиться от друга, он называл его идиотом, а мнение о Рюбаре держал при себе» и все это время Селби ревновал. Сначала он не хотел признаваться себе в этом. Выехал на пленер за город, но поля и леса только усугубляли его состояние. Ему казалось, что ручейки журчат, рюбаре, и в перекличках косарей ему тоже чудилось ее имя. Он провел в деревне один день и всю следующую неделю пребывал в отвратительном настроении. На занятиях в Академии Жулиана он угрюмо размышлял, чем сейчас занимается Клиффорд. В воскресенье он отправился прогуляться до цветочного рынка у моста Менял, Оттуда пошел к моргу, затем вернулся назад, к мосту. Селби чувствовал, что больше так продолжаться не может, и отправился к Клиффорду, который лечился мятными коктейлями у себя в саду. Они уселись рядом и принялись обсуждать вопросы морали и человеческого счастья. Каждый находил другого весьма проницательным, но Селби никак не мог взять вверх в споре к неподдельному удовольствию Клиффорда. Мятные коктейли проливались бальзамом на раны ревности и вселяли надежду на исцеление. Когда Селби поднялся, чтобы уходить, Клиффорд пошел его провожать. Они дошли до дома Селби, повернули назад и незаметно прошли все расстояние до дома Клиффорда. Обнаружив, что им трудно расстаться, они решили вместе отужинать и развеяться. Этим глаголом Клиффорд называл ночные похождения, которые, как правило, заканчивались только под утро. Они заказали ужин в «Миньоне», И пока Селби беседовал с шеф-поваром, Клифорд кивнул метр до отелю, как старый знакомый. Ужин удался на славу. Ближе к десерту Селби услышал, словно издалека, «Сынби в стельку, пьян!» Там были какие-то люди, и, кажется, он пожимал им руки и много смеялся, и все были чрезвычайно остроумны. Напротив сидел Клифорд и клялся Селби в вечной дружбе. Кто-то усаживался за их столик, какие-то женщины без конца подходили к ним, шурша юбками по полированному полу. Аромат роз, шелест вееров, прикосновения нежных рук и смех становились все более и более неясными, словно помещение окутывалось туманом. Затем вдруг все предметы стали болезненно отчетливыми – Только формы и лица были искажены, а голоса зазвучали пронзительно. Селби выпрямился, спокойный, серьезный и очень пьяный. Он знал, что пьян, но при этом оставался бдительным, как будто рядом с ним находился карманный вор. Усилием воли он не позволял себе расклеиться в присутствии Клиффорда, и его спутник не догадывался, насколько пьян Селби. Разве что выглядел он чуть более бледным, чуть более серьезным, двигался и говорил чуть медленнее. Вот и все. Около полуночи Селби оставил Клиффорда мирно дремать в кресле, с чьей-то замшевой перчаткой, зажатой в руке, и в пышном боа, обвитом вокруг шеи, чтобы не простудиться. Селби прошел через холл, спустился по лестнице и очутился на незнакомой улице. Он машинально взглянул на вывеску. Название было ему незнакомо. Тогда он повернулся и двинулся к зажженным фонарям в дальнем конце улицы. Оказалось, что они находятся гораздо дальше, чем он предполагал. В результате мучительных размышлений Селби понял, что его глаза, вероятно, переставлены с привычных мест и теперь расположены по бокам, как у птиц. Ему было грустно думать о неудобствах, которые причинит такое превращение, и он попытался повернуть голову, как это делает курица, чтобы проверить подвижность шеи. Его охватило безмерное отчаяние, слезы полились из глаз, и с разбитым сердцем он налетел на дерево. Это потрясло его до глубины души. Он подавил в душе неистовую нежность, Нахлобучил шляпу и поплелся быстрее. Губы у него были бледны, напряжены и крепко сжаты зубы. Ему успешно удавалось следовать своим курсам, но через некоторое время он немного сбился с пути. Прошла вечность, прежде чем он обнаружил, что идет мимо вереницы Кэбов. Яркие фонари, красные, желтые, зеленые, раздражали его. И он захотел разбить их тростью, но справился со своим порывом и пошел дальше. В голову ему пришла мысль, что можно было бы взять Кэб, и он повернулся назад с этим намерением. Однако оказалось, что Кэба виднеются в такой неизмеримой дали, а фонари светят так ярко и неприятно, что он передумал и, собравшись силами, огляделся. Какая-то массивная, громадная, неопределенная тень вдруг поднялась справа от него. Он узнал триумфальную арку и погрозил ей тростью. Ее размеры раздражали его. Он чувствовал, что она чересчур велика. Потом он услышал, как что-то с грохотом упало на тротуар и подумал, что это, наверное, его трость. Но большого значения это не имело когда он овладел собой и восстановил контроль над своей правой ногой, которая отказывалась ему подчиняться. Он обнаружил, что пересекает площадь Согласия с такой скоростью, которая все приближала его к кафе Мадлен. «Так не пойдет». Он резко повернул направо, перейдя мост. На рысях миновал Бурбонский дворец и свернул на бульвар Сен-Жермен. Он неплохо держался» хотя размеры военного министерства казались ему личным оскорблением, и он скучал по своей трости. Сейчас было бы приятно громко провести ею по железным перилам. Он вспомнил о шляпе, но забыл, зачем она ему нужна, и с серьезным видом натянул ее поглубже на голову. Затем ему пришлось бороться с сильным желанием сесть и разрыдаться». Так продолжалось до улицы Дерен. Там он погрузился в созерцание дракона, поддерживающего балюстраду балкона. Время скользило мимо, пока он не припомнил, что здесь ему совсем нечего делать, и не зашагал прочь. Все происходило медленно. Желание сесть и поплакать уступило место желанию уединиться и глубоко поразмыслить. В этот момент его правая нога вновь вышла из повиновения. Атаковала левую, и, обойдя ее с фланга, уперлась о деревянную перегородку, которая словно специально преграждала ему путь. Он попытался обойти ее, но обнаружил, что вся улица перекрыта. Он попытался отодвинуть перегородку, но не смог». Потом он заметил красный фонарь, стоящий на груди камней за барьером. «Прекрасно! Как ему добраться домой, если бульвар перекрыт?» Но он и не дошел до бульвара. Предательская правая нога повела его в обход, потому что бульвар с бесконечной вереницей фонарей находился позади. «А здесь что?» «Что это за узенькая разбитая улочка, заваленная землей, известью и грудами камней?» Он поднял голову. На перегородке черными буквами было написано «Улица Барре». Он уселся на землю. Двое полицейских подошли к нему и попросили встать, но он ответил, что сидеть на земле — личное дело каждого, и они, смеясь, прошли мимо. В этот момент он был поглощен вопросом «Как увидеть Рюбаре?». Она была где-то здесь, в этом большом доме с железными балконами. Дверь была заперта. Но что с того? В голову ему пришла простая мысль «Кричать, пока она не придет». Эта мысль сменилась другой, не менее замечательной. «Стучать в дверь, пока она не придет». Но, в конце концов, он отверг оба варианта как слишком сложные. Вместо этого он решил подняться на балкон и, открыв окно, вежливо осведомиться, где найти Рюбаре. В доме только одно окно на втором этаже было освещено, и он окинул его взглядом. Затем, взобравшись на деревянную перегородку, он перелез через груду камней... Добрался до тротуара и осмотрел фасад в поисках зацепки, но не нашел ее. Внезапная ярость охватила его, слепое пьяное упрямство. Кровь бросилась ему в голову, запрыгала, зашумела в ушах океанским прибоем. Он стиснул зубы, прыгнул на подоконник, подтянулся и повис на железных прутьях. Затем сознание его покинуло. В мозгу зазвучало множество голосов, сердце бешено заколотилось. Цепляясь за карнизы, он пробрался вдоль фасада, перехватывая руками решетки и ставни. Он упрямо продвигался вперед и вверх, к освещенному окну за балконом. Шляпа упала и покатилась по окну. Задыхаясь, он прислонился к перилам балкона» а затем окно медленно открылось изнутри. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом девушка сделала два неуверенных шага назад в комнату. Он увидел ее лицо, залитое румянцем. Увидел, как она опустилась на стул у освещенного лампой стола. Не говоря ни слова... Он последовал за ней в комнату и закрыл за собой высокие, похожие на двери, окна. Затем они молча посмотрели друг на друга. Комната была маленькая и белая. Все в ней было белым. Застеленная кровать, маленький умывальник в углу, голые стены, фарфоровая лампа. Его собственное лицо, если бы он мог увидеть себя со стороны, Как и лицо и шея Рюбаре, было окрашено тем же цветом, что цветущая роза у камина рядом с ней. Ему и в голову не пришло заговорить. Похоже, она этого и не ждала. Его разум боролся с впечатлениями от этой комнаты. Белизна, крайняя чистота всего вокруг занимала его и начинала беспокоить. По мере того, как глаза привыкли к свету, из окружающего пространства проявлялись другие предметы и занимали свои места в круге от света лампы. Он увидел пианино, ведерко для угля, железный сундучок и жестяное корыто. К двери был прибит ряд деревянных колышков, на которых висела одежда, прикрытая белой ситцевой занавеской. На кровати лежали зонтик и большая соломенная шляпка, а на столе раскрытая нотная тетрадь, чернильница и листы линованной бумаги. Позади него находился шкаф с зеркалом, но ему почему-то не хотелось видеть свое отражение. Он протрезвел. Девушка молча смотрела на него. Лицо ее ничего не выражало, но губы почти незаметно подрагивали. Ее глаза, ясно-голубые при дневном свете, казались темными и мягкими, словно бархат, а румянец на шее с каждым вздохом проявлялся все ярче и ярче. Она казалась меньше ростом и худее, чем на улице, и в овале ее лица было что-то почти детское». Когда, наконец, он обернулся и увидел свое отражение в зеркале, он был потрясен, как будто увидел нечто постыдное. Его затуманенный разум и затуманенные мысли окончательно прояснились. На мгновение их взгляды встретились. Его глаза немедленно уставились в пол, губы сжались, каждый нерв его был напряжен до предела. «Теперь все кончено». — сказал ему внутренний голос. Он слушал этот голос с тупым интересом, но уже знал, что голос прав. Впрочем, это было неважно. Для него все кончено. Это он понял точно и бесповоротно. И слушал голос, который рос в нем. Через некоторое время он сдвинулся с места, и девушка тоже пошевелилась, опершись о стол своей маленькой рукой. Он открыл окно, втащил свою шляпу и снова его закрыл. Затем подошел к Розе, стоящей на столе в стакане с водой, и прикоснулся лицом к цветку. Девушка машинально вытащила цветок, прижала к губам и положила на стол рядом с ним. Он молча взял Розу и, пройдя через комнату, открыл дверь. На площадке было темно и тихо. Девушка подняла лампу, скользнула мимо него, спустилась по полированной лестнице в хол. Сняв засов, она открыла железную калитку. И он вышел, держа в руках свою розу. Конец книги. Текст читал. Роман Волков